Глава 29. Отель Пучини был точно таким, как Пьетро Джербер его представлял. Убогая однозвёздочная гостиница, построенная в 70-е годы. Вертикальная неоновая вывеска, частично перегоревшая, панели из коричневого пластика, вход со двора рядом с железнодорожный вокзал. Джербер почти час сидел в машине и следил за входом. Нужно было убедиться, что Ханна вышла. Сначала он удостоверился, что австралийка ещё в отеле, для чего позвонил на стойку администратора и попросил соединить с её номером, намереваясь сбросить звонок едва узнаваемый её голос. Но никто не ответил. Однако чуть позже Пётр мельком разглядел её за окном четвёртого этажа. Рано или поздно она выйдет, уговаривал себя психолог и предоставит ему свободу действий. В конце-то концов Ханна сама хотела, чтобы он нашёл проклятый чемодан. В этом Пьетро был уверен. Он вздохнул. Не по своей воле он оказался в такой ситуации, но по своей вине. Или по вине царя, который никогда его не любил. Он задумался, какой была бы сейчас его жизнь без бремени этого последнего откровения. Тайного слова синьора Б. Из-за него же он расстался с Сильвией, ведь он никогда не подозревал, что любое проявление нежности со стороны отца скрывало под собой неловкость, поскольку теперь он не знал, что хуже: Ненависть или наигранная любовь? Он под первым попавшимся предлогом отдалился от жены. Ему было необходимо внести ясность в свои чувства, осмыслить их. Ему совсем не хотелось, чтобы Сильвия сама всё поняла по прошествии лет. Тогда всё, что было в прошлом, обернулось бы для неё притворством. Может быть, поэтому Пьетро Джербер не мог решить, правдив ли рассказ Ханны Холл, хотя истинная подоплёка была совсем другая. Почему он готов был поведать секрет отца посторонней, а не женщине, которую назвал женой? Потому, что Ханна его уже знала, сказал он себе. Он был не в состоянии объяснить, каким образом Но она точно знала окрашенное неприязнью слово, которое произнёс синьор Б, и которое перевернуло всю жизнь Пьетро. А тот боялся прямо спросить у неё и обнарожить, что всё так и есть. Ведь для этого ваш отец заговорил с вами, правда? Джербер заметил в дверях гостиницы знакомый силуэт. Анна Холл прикурила сигарету и зашагала по мостовой. Психолог вылез из машины и направился к входу в отель. Выждал момент, когда портье отлучится, и вошёл. Перегнулся через стойку, чтобы заглянуть в список клиентов и выяснить, в каком номере остановилась Ханна. Найдя то, что искал, снял нужный ключ с доски. Поднялся на четвёртый этаж, отыскал нужную дверь и незаметно проник в комнату. Зайдя внутрь, прислонился к стене. Что он делает? Это безумие. Комната почти тонула в темноте, свет исходил только от маленького телевизора, который странным образом оставался включённым. Джербер разиралца ждал, пока глаза привыкнут к темноте. В комнату едва втиснулись полутораспальная кровать, тумбочка и шкаф, слишком большой для такого крохотного помещения. Узенькая дверца вела в тесную ванную. Везде был её запах: сигареты, застарелый пот, но опять та же самая сладость природы, которую он не мог определить. Успокоившись, он шагнул вперёд. Незнакомец шагнул ему навстречу без предупреждения. Джербер вздрогнул, но тут же понял, что наткнулся на собственное отражение в зеркале, висевшем на стене. Вглядевшись, он только сейчас понял, что одет так же, как вчера, а может и позавчера. Он подсознательно перенял привычки пациентки, стал неряшливым, неухоженным, как она. Прежде чем начать искать, он прошёл в ванную. Удивился, ибо на полочке над умывальником не было ни косметики, ни духов, даже зубной щетки. При ближайшем рассмотрении, если не считать чуть затхлого запашка, ничто в этой комнате не говорило о присутствии Ханны Холл. Как будто этой женщины здесь никогда и не было. Призрак напомнил он себе. Пошёл искать чемодан. Вряд ли он окажется в шкафу, там в самом деле пусто. Значит, под кроватью, больше негде. Там Пётр его и нашёл. Схватил за ручку, выдвинул старый тяжёлый чемодан коричневой кожи. Встав коленями на истертый палац, сунул руку в карман и вытащил маленький железный ключик, найденный в кабинете, торопясь выяснить, подходит ли он к замку защелки. Но уже протянув руку, чтобы вставить его, Джерблер вдруг без всякой причины успокоился и обмяк. «Куда спешить?» Он поднялся с колен, рухнул на матрас. Какое-то время сидел, глядя на багаж Ханны Холл, и теплый, прельстительный сумрак обволакивал его. Он вдруг понял, что выбился из сил. Реакция на риталин хорошо ему известная. К тому же он осознавал, что если откроет этот чемодан, под его ногами разверзнется бездна, которая поглотит его на веки вечные неизбежно. По всему тому, что он уже узнал, там вполне мог оказаться мёртвый младенец. Он решил дать себе несколько минут на размышление. Откинул покрывало, лёг на бок, положил голову на подушку, задышал ровно. Мало помалу, сам того не замечая, уснул под музыку и голоса из мультфильма в телевизоре. Ему приснилась Ханна Холл. Приснился синьор Б. Приснилась лиловая вдова и чужие, у которых не было лица. Ему приснилось, что он в сундуке Адо под землёй, и у него внезапно прервалось дыхание. Когда он, задыхаясь, открыл глаза, Слабый дневной свет исчез совершенно, и в комнату проникали только холодные, блеклые отблески неоновых букв с внешней вывески отеля Пучини. Он приподнялся, перевел дыхание и обнаружил, что приход непроницаемой тьмы — не единственная перемена в комнате. В ней царила непривычная тишина. Кто-то выключил телевизор. Ханна заходила в номер. Петр представил себе, как она ложится рядом с ним, спящим. Пристально смотрит загадочными, глубокими голубыми глазами, пытаясь угадать, что ему снится. Джербер машинально нащупал лампу на тумбочке, щёлкнул выключателем. Вспыхнул свет. Никого. Но, повернувшись к соседней подушке, он заметил на наволочке светлый волос. На полу его дожидался кожаный чемодан. На этот раз Пьетро Джербер попробовал ключик. Ошибки не было. Открыв чемодан, застыл в недоумении. Не было там ни мёртвого младенца, ни другого чудовищного груза только кипа старых пожелтевших газет. Он взял одну и прочёл заглавие статьи, анонсированной заранее. Правда оказалась более простой, чем он себе представлял, и поэтому ещё более ужасающей.